Глава двадцать шестая. Я ахнула и чуть нюхнула в колодец вслед за девочкой, но снизу донесся ее голос: Все в порядке! Ригнувшись через край, я увидела, что она стоит на широком выступе, торчащем из неровной стенки колодца. Причем стоит вполне удобно, опираясь на выступ обеими ногами, и так что я, протянув руку, сумела ухватиться за ее ладошку. С трудом вытянув Федьку из колодца и освободив ее от страховочной веревки, я уселась прямо на траву. Ноги и руки дрожали, да и внутренне все как будто ходило ходуном. «Ты цела!» Я притянула Федору к себе и повертела ее, чтобы убедиться, что она не поранилась. «Цела!» Она отмахнулась, будто ничего и не случилось. А у меня сердце заходилось в груди. Ими, прикинь, я уже думала, что упаду!» «Откуда там вообще взялся этот выступ?» «Я же видела, что там ничего не было, пока тебя опускала!» Федора пожала плечами и уселась рядом со мной, глядя в небо. «Блин!» — воскликнула она, и я подумала, что Федька все таки поцарапалась или, что еще хуже, что-нибудь себе сломала. «Надо было на видео снять!» Я расхохоталась от облегчения, а Федька с непониманием смотрела на меня, пока мой нервный смех не иссяк. «Так, раз с этим покончено, давай выловим ведро и закончим с колодцем!» Я поднялась и взяла палку, на втором конце которой был удобный сучок как будто специально для того, чтобы вылавливать из колодца упавшие ведра, Снова заглянула в колодец и не поверила своим глазам. Никакого каменного выступа не было. Стенки были шершавые и мокрые, с небольшими остатками мха, которые Федька местами не смогла отковырять, но ровные. Федечка, подойди, пожалуйста!» Не своим голосом позвала я. Федора тут же оказалась рядом. «Только аккуратно!» Я придержала ее за пояс и помогла заглянуть внутрь колодца. «Ты видишь камень, на котором стояла?» «Не Она покачала головой. «Упал, что ли? Вот мне повезло!» Удивленная догадкой, я обернулась на дом. Он не хлопал дверьми, не скрипел, но в какой-то момент по стеклу пробежал луч солнца, будто дом подмигнул мне. «Спасибо, дорогой!» Прошептала я так, чтобы Федора не услышала. Дальше все пошло как по маслу. Смочили уксусным раствором тряпку, протерли стенки колодца, куда смогли дотянуться. Сполоснули водой из дома. Сняли с цепь и унесли в дом, чтобы позже почистить от ржавого налета и починить. Я добавила в список покупок специальное масло, чтобы смазать цепь и все металлические детали. И в довершении всего я высыпала в колодец остывший уголь. «Эми, зачем? Я же только почистила!» – воскликнула Федоров, всплеснув руками. Это может очистить воду. Да ну, вода же черная станет из-за угля. Завтра увидим. Прежде чем накрыть колодец крышкой, я попробовала кое-что еще. Вытянула вниз руку и представила, как моя магия скручивается в спираль и упругим потоком течет из ладони вниз, укрепляя дно колодца, не давая Илу подниматься. Поможешь еще раз, дорогой. Обратилась я к колодцу. А мы завтра вернемся с рынка и доделаем остальное. Будешь как новый. Внизу негромко плеснула вода. Прежде чем идти в гости к Аники, я решила, что пообедать стоит дома. Сердобольная старушка и так отдала мне целую корзину продуктов, так что не годится снова ее объедать. А как закончим, основными делами непременно пригласим ее в гости. Жаркого в горшке осталось еще и на ужин, так что за еду до завтра можно было не беспокоиться. А завтра сходим на рынок и основательно пополним запасы. Я улыбнулась, подумав, что Федька попала ко мне очень вовремя. И по дому помогает. И закупиться можно будет лучше. Одна я бы много не дотащила. А вдвоем у нас аж четыре руки. унесем с собой половину рынка, не меньше. Пообедав, мы привели себя в порядок. Я переоделась в свое городское платье, расчесала волосы, и помогла расчесаться Федьке, у которой локоны спускались едва ли не до поясницы. Но не успели мы дойти к лесному коридору, ведущему к поселку. К нам встречу вышли двое уже знакомых мне гостей. незванных и неприятных. Доброго дня. Я остановилась и задвинула Федьку за спину. Чем снова могу помочь? Да ты пока ничем и не помогла. Сердобольный старик фыркнул и протянул... И потянулся за пазуху. Я напряглась и на всякий случай сосредоточилась, обращаясь к магии внутри. Ощутила в кончиках пальцев теплое покалывание и тут же почувствовала себя более уверенно. Но старик вытащил всего лишь скрученный трубочкой листок и передал его молодому мужчине, который направился ко мне. Мы составили список всего, что Эрика Маклина обещала сделать. Я взяла листок и развернула. Призвала всю свою сдержанность, выработанную за годы жизни рядом с Виолой и Мачехой. Список был не то чтобы внушительным, но вот те магические воздействия, которые бабушка Эрин собиралась наложить на эти предметы, вызывали у меня легкую отрыпь. Да мне до такого еще учиться и учиться. Это вам не люминариса с телефонами заряжать.